В отпуске перед решившим в отставку Давыдов написал работу Опыт теории партизанского действия, профессиональный труд военного тактика и само собой практика. Семья стала разрастаться. Всего у Давыдова будет 9 детей. Познакомился и подружился с Пушкиным, посвятившим ему великолепные стихи, купил дом в Москве. В общем, всё шло на лад. Декабристское восстание никак не коснулось Давыдова, когда двоюродный брат, декабрист Василий Львович Давыдов, предложил ему участие в заговоре, Денис Васильевич, вспомните его, пугачевский тулупчик, ответил «Полно, я этого не понимаю, бунт так бунт русский, тот хоть погуляет да бросит, а немецкий гулять не гуляет, только мутит всех, я тебе прямо говорю, что я пойду его усмирять». Просидев три года дома, Давыдов и спросил у нового императора Николая I разрешения вернуться в армию. Тот предложил ему Кавказ. В этом жесте императоры порой ищут подвох, якобы Николай I решил убрать с глаз долой ненадежного генерала, друга многих декабристов. Вообще говоря, декабристы были друзья едва ли не всему высшему свету. а надежность свою Давыдов доказал уже многократно. Нет, тут все объясняется проще. На Кавказе началась Вторая русско-персидская война. В середине июля 1826 года 40-тысячная шахская армия при 42 орудиях под командованием наследного принца Аббас Мерзы вступила в пределы России в районе Карабаха. Армия шаха была вымуштрована и снаряжена на европейский лад – И сопровождали эту армию те, кто её готовил, многочисленные английские инструкторы. Командующий отдельным кавказским корпусом Алексей Петрович Ермолов приказал корпусным войскам сосредоточиться под Тифлисом, но сбор происходил медленно, а шахская конница уже была в 70 верстах от города. Император Николай I требовал решительных действий, наступления Докажи теперь сиянам, что мы ужасны на поле битвы, писал он. Но какое тут наступление, когда на границе находилось около 3000 русских войск? Как бы к Давыдову ни относились, но его славное военное имя весило много. Тем более, что Ермалов ещё до начала войны спрашивал о возможности вызова Давыдова к себе в помощь. Денис Васильевич хоть и стал уже отцом трёх детей, и жена была беременна четвёртым, на предложение императора согласился. 15 августа, всего через 3 дня после аудиенции у Николая I, он отправился на очередную свою войну. 10 сентября Давыдов был в Тифлисе. Персиане тогда встали под крепостью Шуша, где засел русский гарнизон в 1300 человек, и взять её никак не могли. Ермолов с десятитысячным корпусом смог удержать персидское войско и в сущности не проявлял ни малейших признаков беспокойства, не говоря паники. Он передал Давыдову отряд грузинской конницы в 600 сабель с величайшим тактом, отписав ему при этом, что продолжительный мир ослабил сдешних жителей воинственность. Мол, Денис Васильевич, не ждите от них слишком многого. Тем не менее, Давыдову было поручено атаковать одно из подразделений персидской армии под руководством Гассан-хана. 20 сентября Денис Васильевич тряхнул стариной и со своими грузинами и данцами затеял кавалерийскую шибку с авангардной частью персов. Много кова уже сабли и пробовал на крепость, а персов нет. Авангард разбежался. 21 сентября Давыдов вышел на четырёхтысячный отряд Гассан Хана, готовый к бою и расположившийся на каменистой возвышенности. Позиции персов были отличные. С правого фланга Миракский Авраг, с левого отроги Алагёза. Но Давыдов уже атаковал и точно знал, что делает. Сначала оттеснили персидскую конницу с правого фланга, и поставив орудия на высотах левого берега, баши Барани бронились отгонять правый фланг ещё дальше. В это время рота наших карабинеров, преодолев кручи Алагёза, зашла перцам в тыл и навела там шумный беспорядок. Персы дрогнули и побежали всем отрядом. Никакие английские инструкторы, с которыми Давыдов хоть и опосредованно встречался третий раз, Персов спасти не смогли. 22 сентября Давыдов был уже на территории Ериванского царства. Разорив семь местных селений, со своим отрядом он встал в двух переходах от Еревани, будущего Еревана. В сущности Давыдов мог попытаться его взять, но он помнил про последствия в истории с Дрезденом. К тому же он подцепил местную лихорадку и еле сидел в седле. Немного не хватило, чтобы о нём говорили. А вот тот самый Давыдов, что брал Дрезден и Ереван, редкий всё-таки был бы географический разброс. Впрочем, он столько всего сделал в своей боевой жизни, что грех жаловаться. Ереванскую область, в которую стремительным суворовским броском ворвался Давыдов, Россия всё-таки получила в качестве трофея по окончании войны с Персией в 1828 году. Паскевича с тех пор называли Паскевич-Эреванский. 23 сентября отряд Давыдова по приказу Ермолова повернул обратно. Российские войска под руководством генерала-лейтенанта Ивана Федоровича Паскевича разбили основную часть персидских войск. В конце ноября Давыдов съездил в отпуск в Москву и через полтора месяца вернулся в Тифлис. Ермолова, с которым Давыдов был дружен, С поста наместника Кавказа убрали и назначили на его место Поскевича. Давыдова же направили в подчинение генерал-лейтенанта Никиты Панкратиева, который ни по заслугам, ни по количеству лет проведённых на военной службе с Давыдовым равняться не мог. Давыдов тактично отписал в генеральный штаб графу Дебичу: "Или дайте мне, генерал-майору, в ведение соответствующей по численности отряда и задачи, или верните в Москву до следующей войны. Осенью 1827 года, спустя год, Давыдов вернулся домой, но через полтора года уже просился назначить его начальником Кавказской линии, к сожалению, безуспешно. Это, наверное, всерьёз его огорчило. В 1829 году Давыдов почти без выезда, проживая в Симбирской своей деревне, затоскует ещё пуще, И напишет, наверное, лучшую свою военную легию, удивительную в своей простоте и пронзительной ясности. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал, мою судьбу попрали сильные, счастливцы горделивы, невольным пахарем влекут меня на нивы. О, ринь меня на бой, ты опытный в боях, Ты голосом своим рождающий в полках Погибели врагов, предчувственные клики, Вождь гомерический, багратион великий. Но где вы, слушаю, нет отзыва с полей, Умчался брани дым, не слышен стук мечей, И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга, Завидую костям соратника иль друга. Казалось бы, такие стихи возможно сочинить при определённых умениях, но загвоздка и в том, что пушкинская простота их обманчиво и почти недосягаема, и в том, что сначала их нужно прожить, многие годы непрестанно воюя, и только так они вдруг обретают ценность золота и легчайший вес птичьего пера. Симитировать это возможно, но веры вам не будет, а здесь веришь всему. И глаза написавшего элегию человека видишь. Спустя век или два эти строки повторяешь с тем самым детским чувством, когда нестерпимо ноет под ложечкой. В 1826 году Давыдов пишет короткое стихотворение на ту же тему и с тем же смыслом, что было написано им в 1811, о виртуозе, который ждёт своей ратной песни. Теперь заново перебранные слова звучали ещё точнее. Я не поэт, я партизан, казак. Я иногда бывал на Пинди, на Скоком, и беззаботно кое-как раскидывал перед Костальским током мой независимый бивак. Нет, не наезднику пристало петь в креслах развалясь, лень, негу и покой. Пусть грянет Русь военной грозой. Я в этой песне запевала. Ответ: И в начале 1831 года Давыдов отправляется на очередную войну, на этот раз русско-польскую, которую он считал ближайшей родственницей к грозе 1812 года. В книге «Воспоминания о польской войне 1831 года», которой не повезло более всех остальных его военных записок, при Николае I она была запрещена, и затем в XX веке ее так и не издали. Давыдов вспоминает события, последовавшие вслед за взятием Парижа. Англия, Австрия, Пруссия, Швеция и прочие союзные государства были вознаграждены расширением границ в своих за счёт владений Наполеона и его союзников. На долю главной виновницы всего чудного переворота России досталось герцогство Варшавское. Герцогство Познанское При этом досталось Пруссии, а Галиция Австрии, хотя Галицией владели ещё древнерусские князья. К Польше у России были разнообразные и давние счёты, но в сущности достаточно было и того, что десятки тысяч поляков добровольно, а не по набору, пришли сюда вместе с Наполеоном. Тем не менее, приводяя свои воспоминания, Давыдов считает необходимым дать подробнейшую справку о том, как Россия вела себя по отношению к полякам после победы. Попечениеми российского правительства земледелие, промышленность, торговля царства приведены в цветущее состояние. В первые годы владычества России над этим царством, изнурённым войнами, контрибуциями всякого рода, Все расходы были приняты Россией на свой счёт, доходы же его были обращены лишь на удовлетворение потребностей царства. Повсюду возникали фабрики, коеих изделия умножились в 10 раз с 1715 года. Эпоха поступления царства во владычество России устроена прекраснейшие шоссе и дороги. Польским войскам было назначено жалование, значительно превышающее оклад определённый российским. Оружие всякого рода, порох и заряды были высылаемы с обилием из России, крепости были улучшены по новейшим системам. Наконец, алчность поляков к почестям и наградам была вполне удовлетворена они счастливыми щедротами его величества, ежегодно осыпавшего своими милостями поляков. Заблуждение монарха, подводит итог Давыдов, стоили нам очень дорого. Польша, чреватая мятежом, зарожденным в ней Александром I, в минуты несчастной либеральной склонности его, нетерпеливо ожидала срока своего разрешения. Поднимая восстание, а по сути готовя полноценную войну с Россией, поляки заранее планировали удары по Киеву, Бобруйску, Риге, потому что не только Галицию и Познь, но и большую часть Литвы, Белоруссии и Украины считали безусловной частью своей империи. К тому времени относится затеенная польскими литераторами работа по созданию украинства, и всё это замечен проводилось при потворстве российских властей. В случае своей удачи поляки надеялись на военное вмешательство Франции, то есть по сути на реванш Ситуация была схожа с 1812 годом, даже во внешнеполитическом раскладе. Тогда Россия, благодаря гению Кутузова, только что закончила тяжелейшую русско-турецкую войну, но и сейчас Россия едва выпуталась из очередной 1827-1829 русско-турецкой. Армия наша была ослаблена, тысячи солдат покосило эпидемии чумы. В общем, поляки собирались на всём этом сыграть. Перед Польшей, согласно планам заговорщиков, встала задача установить в своей стране диктатуру, собрать 200.000-ную армию, а дальше нет планов идти на Москву не было. Поляки всё-таки сохраняли известное здравомыслие. Однако бахвальные толки о царстве Московском в качестве сателлита Великой Польши раскинувшиеся от края до края, конечно, шли. И как могло обернуться дело в случае удачи, то есть захвата не только Варшавы, но и Киева и Риги, сложно даже предположить. Русским наместником в Польше тогда был великий князь Константин Палыч, даже не подозревавший о готовящемся бунте. Когда война уже разгорится, Константин Палыч неожиданно обронит о поляках. каковы мои молодцы медирутся вскоре подхватив холеру великий князь умрёт не дождавшись окончания войны но последнее слово его будет скажите государю что прошу его простить полякам удивительный человек ведь бунт начался с того что 17 ноября 1830 года польские офицеры ворвались в бельведерский дворец с намерением его убить И это было заранее прописано частью плана. Константин Павлович тогда чудом спасся, но не предпринял никаких действий по усмирению мятежа в зачатке. Лишь в начале февраля 1831 года, когда мятежники уже обладали всей полнотой власти и готовили расширение своего влияния, русская армия вступила на территорию Польши. Это лишь на первый взгляд было борьбой с польским правом на свободу. По сути, это была очередная война в числе прочего за свободу тех областей России, на которые Польша яростно претендовала, а то и за свободу России как таковой. И Пушкин, когда в том же году сочинял Бородинскую годовщину, отлично это понимал. Не вся ль Европа тут была, вопрошал он, вспоминая 1812 год и продолжал И что ж, свой бедственный побег, кичась, они забыли ныне, забыли русский штык и снег, погревший славу их в пустыне, знакомый пир их манит вновь. Другое дело, что в отличие от впавший самоупоённый раж Польши и Англии и Франции так сразу решиться на новую войну, конечно же, не могли. Они решатся несколько позже в Крымскую кампанию. Во-первых, они помнили, чем завершился год 1812, и России безусловно опасались. Во-вторых, были связаны договорами и международными нормами. В-третьих, желали увидеть результаты противостояния с поляками, а до тех пор готовы были помогать тайно или, что называется, морально. Поляки ничего этого в расчёт не брали.